Глава шестая. Кристина. Шагая за домианом в сторону крыльца, я старательно, но безуспешно пыталась уложить в голове события последних суток, в более или менее логичную систему, что мы имеем, так сказать, в сухом остатке. Я перенеслась в другой мир. Да, звучит исключительно бредово, но окружающая обстановка и идущий рядом кто-то не оставляют простора для маневра. Вокруг чужой мир, магический, умеренно враждебный и абсолютно непонятный, в котором нужно как-то выжить и как-то обустроиться, раз уж так получилось. Интересно, а почему я так безразлично на это реагирую? Или это тоже дом постарался, успокоил и не позволяет скатиться в банальную истерику? Хотя разве это сейчас главное? Могу адекватно соображать, и замечательно, в сложившейся ситуации это уже много». Меня каким-то непонятным образом принял этот странный, живой, как сказал Каспер, дом. Более того, он считает, что я некая когда-то пропавшая лис, которую он всячески любит и чуть ли не боготворит. И, судя по всему, переубедить его у меня не получится. Да и надо ли. Пока мне выгодно и удобно быть этой самой лис, буду ею. Тем более, что по какой-то необъяснимой причине я на нее действительно очень похожа. Практически одно лицо. Но для меня сейчас главное — получить хоть какую-то определенность в настоящем, а о будущем я даже не мечтаю. Вряд ли меня с моим экономическим и в свое время незаконченным юридическим кто-то здесь ждет. Другой мир, другие законы, как в экономике, так и в юриспруденции. Претендовать на то, что кто-то из местных достойных мужчин воспылает ко мне бурной страстью, вот даже не смешно ни разу. Не в мои почти 40, и не с моими внешними данными. Нет, я всегда была особой и достаточно миловидной. Но, во-первых, возраст есть возраст, во-вторых, я не модель от слова «совсем», ну и, в-третьих, а оно мне надо. У себя, в том прошлом, родном мире, как все таки дико это звучит, я была замужем аж дважды, и оба раза не слишком удачно. Да и детишек бог не дал, Хотя что я делала бы, останься у меня там дети, это вообще не представить. Так что мне вот для полного счастья сейчас только иномирных кавалеров и не хватает. Один рядом уже идет, с ним бы разобраться. Значит, буду исходить из имеющихся данных и постараюсь найти какой-то источник доходов для основного существования. А потом проблемы буду решать по мере их перехода в разряд срочных. Но как искать работу, если я нахожусь в центре огромного леса, а дом меня отпускать, насколько я понимаю, не планирует. Лесорубом заделаться. Ну, такая себе идейка. Охота-рыбалка? еще смешнее. Жить на подкожном корме? Ага, уже насобирала одна такая ягод, по самое «не могу». Пока я размышляла о перспективах своего существования на отдельно взятой лесной поляне, мы добрались до крыльца. И Домиан вежливым, но решительным жестом остановил меня. Лис, я вздрогнула, но, вспомнив его абсолютное нежелание слышать мои объяснения, что я не она, на этот раз промолчала. Лис, я понимаю, что ты всё забыла. Тут его красивое лицо на мгновение исказило боль. Но я помогу тебе вспомнить, верь мне. А сейчас я хотел бы представить тебе слуг. Вдруг ты вспомнишь кого-нибудь. В его голосе прозвучала такая неприкрытая надежда, что мне невольно стало стыдно, что я ничего не помню. Понятно, что я и не могу помнить, но все равно как-то неловко не оправдывать надежд. «Освальд!» — произнес Домиан, и прямо передо мной из воздуха соткался высокий, сухощавый джентльмен абсолютно аристократической наружности — Седые волосы подстрижены и зачесаны назад, аккуратная щеточка усов над приветливо улыбающимися губами, кустистые седые брови и внимательные желтые, подождите, желтые глаза. Одет джентльмен был так, как обычно одевались мужчины в любимых мною фильмах про английскую жизнь позапрошлого века. Чёрный, долгополый сюртук, белоснежная рубашка, жилет в тонкую полоску и сверкающие ботинки. «Миледи!» — он склонился в глубоком поклоне. «Какая радость снова видеть вас дома, бесконечно счастлив вновь служить вам!» «Я тоже очень рада, Освальд!» Слегка натянуто улыбнулась я. «Но, знаете, я ничего не помню. Мне так неловко!» Я растеряна, пожала плечами — «Ничего», — доброжелательно произнес джентльмен, улыбнувшись чуть шире, и я вздрогнула, увидев солидного размера клыки. «Мамочки, он что, вампир или оборотень?» «Освальд, мажор дома и дворецкий», — сообщил мне Домиан. «Он руководит остальными слугами и делает так, чтобы они выполняли свою работу, никому не мешая». «Ты не помнишь его?» Он много времени проводил с тобой, Лис». Я покачала головой, расстроенно взглянула на доме она, и виновато улыбнулась Освальду. И вдруг перед глазами мелькнула картинка, на которой Освальд, выглядящий точно так же, как сейчас, стоял возле выхода в лес и что-то строго объяснял маленькой девочке с глазами цвета весеннего неба, которая словно перенеслась сюда с моих детских фотографий. Только вместо коротких сарафанов или брючек на ней было длинное платье с большим бантом сзади. И почему-то я четко понимала, что это моё собственное видение. Домиан не имеет к нему никакого отношения. Я однажды хотела пойти погулять в лес, а вы объясняли мне, что этого нельзя делать. Я вопросительно взглянула на Освальда, и он обменялся с Домианом радостными взглядами. «Ты помни, ты вспоминаешь, лис, я же говорил!» Домиан запрокинул голову и счастливо засмеялся, выглядя при этом настолько сексапильно, что я с трудом оторвала от него взгляд. «Крис, опомнись, слюной захлебнёшься!» «Откуда? Я вообще...» «Тут я как с крыши прыгнула!» «Я, ну, как бы сказать-то, вообще не из этого мира, вот...» Но если я думала потрясти Освальда и Домиана сообщением о своем нездешнем происхождении, то очень сильно промахнулась. Они переглянулись, и Домиан ответил. «Лис, это совершенно не важно. Во-первых, я слышал, как колдун говорил, что ты существо из-за грани. Во-вторых, это не имеет никакого значения. Реальность дает множество отражений, и человеку очень легко заблудиться, случайно переходя из одного отражения в другое». Ты просто потерялась, Лиз. Но хвала бесшумному, которого почитают на этом ветке мирового дерева. Ты нашла путь домой сюда. Ветки мирового дерева? С искренним интересом переспросила я. А что это? После краткого, но обстоятельного объяснения я поняла, что мировое дерево — это некий аналог Вселенной, в котором от ствола или мировой оси отходит невероятное количество ветвей, миров, и можно, перепрыгнув с одной ветки на другую, оказаться в другом мире. И я, которая лис, видимо, когда-то ушла не в ту сторону, а теперь вернулась на свою ветку. С ума сойти можно». Тем временем Домиан решил, что нужно, пожалуй, представить мне и остальных слуг. Он взял меня за руку, и я послушно двинулась за ним, чувствуя, как моя ладошка почти теряется в его большой, как ни странно, теплой руке. Мне почему-то казалось, что он какой-то не настоящий что ли. Но рука, сжимающая мою ладонь, была совершенно человеческой, теплой, сухой, сильной. Мы подошли к границе участка, за которой начинался мрачный и почти непроходимый лес. И Домиан негромко позвал. «Хантер, можно тебя побеспокоить?» «Я хотел бы представить тебя вернувшейся хозяйке». Я понимала, что он, в принципе, мог бы и мысленно с этим неведомым «хантером» пообщаться, но ради меня старается соблюсти все условности. «Мало ли, вдруг я еще что-то вспомню». «Рад приветствовать хозяйку!» Пророкотал невдалеке низкий голос, а из-за ближайшего дерева вышел невысокий, стройный и очень мягко, плавно передвигающийся мужчина в черно-зеленом камуфляже. Я даже головой потрясла. Настолько внешность не соответствовала голосу. Хантер улыбнулся, не разжимая губ, и взглянул на меня холодными, абсолютно равнодушными глазами с вертикальными зрачками — Но, видимо, свой сегодняшний лимит способности удивляться я уже исчерпала, потому что воспринимала эти странные, совершенно нечеловеческие глаза, скажем так, философски. Хантер отвечает за безопасность. Пояснил мне Домиан, на нем охрана дома и, конечно, периметра. Франгайская чаще не самое безопасное место. Но пока он жив, ни один хищник не проникнет за века назад установленные границы только через мой труп, ответил странный Хантер, взглянул на Домиана и они громко расхохотались. Видимо, это была только им двоим понятная шутка. Очень приятно, Хантер вежливо произнесла я, стараясь не поддаваться странно гипнотизирующему взгляду странных глаз местного, ну, наверное, охранника. Хотя это слово казалось очень мелким и каким-то незначительным для Хантера излучавшего почти физически ощутимую опасность. Миледи, Он с достоинством поклонился и, к огромному моему удивлению, тут же переключил внимание на что-то, что явно находилось вне зоны нашего видения. Мне стало слегка не по себе, и я, наплевав на любые правила приличия, схватила Домиана за руку и крепко ее сжала. Хантер, между тем, медленно поворачивался, прислушиваясь к чему-то неведомому и шумно втягивал носом воздух, видимо, пытаясь уловить какой-то запах. Домиан встревоженно смотрел на него, и когда Хантер вдруг замер, медленно отодвинул меня к себе за спину. Я, застыв как кролик перед удавом, молча смотрела на Хантера. Подойдя к границе леса, повел рукой И тут же твердая земля пошла рябью, потом словно провалилась местами. На ней выступила вода, моментально слившаяся в сплошные черные лужи. Из луж выглянули ненадежные даже на первый взгляд кочки. Водная гладь покрылась ряской и заросла какими-то болотными травами. Теперь нас от леса отделяло не широкое, но явно глубокое болото, перебираться через которое я никому не посоветовала бы. Осталось понять, ради кого или чего была проведена эта трансформация, и почему Хантер по-прежнему стоит на берегу только что созданной непроходимой трясины и напряженно смотрит в лес. Не отводя внимательного взгляда от темной еловой стены, он сделал несколько плавных шагов вдоль берега и вдруг неуловимым скользящим движением нырнул в это жуткое болото. Я вскрикнула, но теплая ладонь доме она закрыла мне рот, и он шепнул. «Тише, лес. Пожалуйста, пока нас не было, пока тебя не было, лес немного одичал. В нем завелись и размножились существа, которым совсем не место в подлунном мире. Да и я стал немного слабее за эти столетия. Разумеется, я все равно гораздо сильнее любого существа, которое есть вокруг. И пока они меня боятся, очень боятся». Я покосилась на красавца Домиана в очередной раз напомнив себе, что-то, что я вижу, это всего лишь красивая специально для меня сделанная обертка, и лучше мне пока и не знать, какие силы упакованы в нее. Тем временем в одном месте мрачная еловая стена сделалась еще темнее. Если такое только возможно и от елей отделился и словно поплыл по воздуху с густок тёмного тумана, от которого исходили волны какого-то леденящего кровь ужаса. Наверное, если бы не Домиан, который надежной стеной встал передо мной, не выпуская мою ладонь из своей теплой руки, я бы банально завизжала от страха. Тень подплыла к болоту, ненадолго зависла над ним и осторожно двинулась вперед, Точнее, Попыталась двинуться, так как, добравшись примерно до середины трясины, она словно уперлась в невидимую стену. Издав отвратительный, скрижещущий звук существо, а то, что оно было живым, сомнений у меня лично не вызывало, двинулась вдоль преграды, которую я, как ни старалась, рассмотреть не могла. Внезапно тень замерла, вернулась к недавно пройденному, участку невидимой стены и застыла. Я в ужасе подумала, что... А вдруг оно нашло слабое место и сейчас прорвется к нам, сюда? Почему-то я была уверена, что в этом случае я-то точно не уцелею. «Лис, дыши глубоко и успокойся», — прошептал Домиан, не поворачиваясь ко мне. «Ты так громко боишься, что Шилла не может пройти мимо. Твой страх притягивает ее как магнитом, а она, судя по поведению, очень...» очень голодна». «Шила?» «Кто это?» Я еще крепче вцепилась в руку Домиана. «Прости, но я не разбираюсь в ваших местных монстрах. Сейчас не самое удачное время для рассказа о существах, подобных ей, Поверлись. И не бойся, мы ей не по зубам. У нас надежная защита и мощная охрана». Не успел Домиан договорить, как недавно возникшая трясина забурлила, и из нее, как в фильмах ужасов про анаконду, медленно поднялась голова здоровенной змеи. Чудище, сплетая и расплетая кольца огромного тела, что-то прошипело, и туманное облако, издав на прощание царапнувший по нервам не то скрип, не то виск, медленно растворилось в густой чаще. «О, Господи!» — прошептала потрясённая я. — Вот это что, живёт в болоте? А Хантер как же? Он же нырнул туда. Я понимаю, что он не простой человек, то есть вообще не человек, наверное. — То там же это... Поверь мне, лис, — улыбнулся успокоившийся Домиан, что вот как раз Хантер — последний, кому это существо может причинить вред. «Не переживай за него». Тут болотная жижа снова вскипела, и на поверхности показалась большая треугольная голова анаконды. Или кто это? Я не слишком хорошо разбираюсь в змеях. Болотный монстр осмотрел берег и внезапно подмигнул мне знакомым глазом с вертикальным зрачком. Это был максимум, на что оказалась способна потрясённая я. Это ведь не то, про что я сейчас подумала. Это Хантер подтвердил мои безумные догадки Домиан. Теперь ты понимаешь, что с таким охранником мы в полной безопасности. Я только молча кивнула, так как сказать мне было абсолютно нечего. Домиан нежно погладил меня по волосам и предложил. пойдем, мне осталось познакомить тебя с Майклом. Он отвечает за порядок и чистоту. «Готовит тоже он». «Тут мой спутник задумался. Тебе ведь, наверное, понадобится человеческая еда?» «Вообще-то хотелось бы». Я нервно улыбнулась, представив, что мне придется эту еду как-то добывать самой. «Вряд ли мне хватит воды. Это проблема. Я имею в виду обычную человеческую еду. Я уверен, мы что-нибудь придумаем» оптимистично заявил Домиан и решительно направился к дому, где на крылечке уже стоял опрятный толстячок лет шестидесяти на вид. Он был одет в брюки и длинную рубашку с множеством карманов. На его приветливую мягкую улыбку невозможно было не ответить. «И леди? он поклонился, согнувшись чуть ли не вдвое. «Счастлив видеть вас снова. Пойдемте, ваша комната готова. В ней все как раньше». Он отступил в сторону, и я шагнула в дом, окончательно осознав, что моя прежняя жизнь осталась где-то там, за мрачным лесом в другом мире. Я медленно поднялась по скрипучим ступенькам и, глубоко вздохнув, вошла в светлый, мягко озаренный оранжевым светом заходящего солнца холл. Небольшое круглое помещение было удивительно уютным и вызывало странное чувство правильности. Я никак не могла отделаться от поселившегося где-то очень глубоко внутри ощущения, словно то, что я стою здесь, — это единственно верное решение. Это мой дом, моя крепость, мое пристанище. Откуда могли появиться такие странные мысли, я даже не пыталась понять. После знакомства с Домианом, Освальдом и особенно с Хантером я вообще решила даже не пробовать оценивать происходящее со мной с точки зрения логики — Очевидно, что здесь, в этом странном месте, действуют какие-то совершенно иные правила и закономерности. И главное в данный конкретный момент то, что все эти потусторонние мистические силы настроены по отношению ко мне исключительно доброжелательно. А моя задача — эти отношения сохранить и по возможности упрочить. «Лиз, хочешь осмотреть дом? Ведь ты, наверное, забыла, что где находится». Ворвался в мои размышления мягкий голос Домиана. «Мы с удовольствием покажем тебе. Может быть, тут его голос дрогнул. Ты вспомнишь, как хорошо тебе было здесь». «Конечно. Мне действительно следовало осмотреться, раз уж это место стало моим домом на неопределенный срок. Возможно, навсегда. Я буду очень признательна». Миссию экскурсовода после недолгих препирательств, ибо каждый хотел выступить в этом качестве, взял на себя Освальд. А я подумала, что все они, все трое очень странные сущности. То, что они не люди, это в моей многострадальной голове кое-как уложилось, видимо, потому что психика современного человека все-таки подготовлена к подобному благодаря фильмам ужасов, фэнтези и прочему. Но мои персональные монстрики, тут я вздрогнула, вспомнив милашку Хантера, были на удивление материальными, теплыми на ощупь. Домиан, во всяком случае. Обладали каждый своим характером. Странно. Тем временем Освальд, ужасно гордый тем, что именно он заново знакомит меня с домом, рассказывал, что в этом холле обычно только принимали несчастных гостей, не слишком охотно пуская их дальше. Почему несчастных? Да кто ж сюда без особой нужды придет? Обычно это были или торговцы, которые пришли порталом и смогли каким-то чудом проскользнуть мимо гостеприимных обитателей франгайской чащи, либо заблудившиеся путешественники, планировавшие пройтись только по кромке леса, либо искатели артефактов и редкостей, которых, говорят, полно в чаще леса. Ну и заблудившиеся на загадочном мировом дереве тоже иногда попадались. На мой вопрос, куда же потом девались все эти замечательно отважные люди, Освальд как-то очень обтекаемо ответил, что, мол, кто куда, кто-то ушел дальше по своим делам, кто-то отправился обратно искать свою ветку, кто как. И я решила пока не уточнять этот момент, хотя мне очень не понравилась странная неуверенность, прозвучавшая в голосе Дворецкого, и тот взгляд, которым он обменялся с Домианом. Но, как говорится об этом, я подумаю завтра, или послезавтра, или вообще когда-нибудь потом. Сейчас на повестке дня все же стоит знакомство с домом и привыкание к нему, а также решение массы насущных проблем. Из холла было три двери. Одна вела в просторную кухню столовую, рассчитанную примерно человек на 6-7, вторая — на большую застекленную веранду с видом на всю ту же неприветливую чащу, за третьей скрывалась дверь, ведущая, видимо, в подвал. И вот тут случилось нечто непредвидимое. Стоило мне открыть эту тяжелую дверь, как на меня накатила такая волна леденящего кровь страха, что я пошатнулась и практически без чувств рухнула прямо в руки Домиан. «Лис, что случилось?» Сквозь накатившую дурноту донеслись до меня взволнованные голоса. «Лис, очнись! Лис!» «Да закрой ты уже эту дверь!» Сердито рявкнул Домиан, и буквально через секунду я почувствовала, что меня отпускает. Дыхание выравнивается, липкая пелена какого-то животного ужаса исчезает, и постепенно возвращается способность мыслить и говорить. «Лис, ты в порядке?» Поле зрения показалось перепуганное лицо Домиана, который с тревогой и тщательно скрываемым страхом смотрел на меня. «Что это было?» — Все еще хрипловатым голосом прокаркала я. «Что там такое в этом подвале?» «Там просто подвал, миледи!» Голос Майкла успокаивающе журчал, смывая остатки жуткого парализующего страха. «Просто самый обычный подвал!» «Тогда почему мне стало так страшно?» «Страшно?» — я успела заметить, как быстро переглянулись Домиан и Освальд. И мне эти переглядывания очень и очень не понравились. При этом я чувствовала, что выяснение всех этих вопросов стоит отложить. Понимание этого пришло откуда-то из глубины сознания, которое все еще, несмотря на полное безумие происходящего, продолжало как-то держаться. «Ты просто устала, Лис, мягко проговорил Освальд, в очередной раз переглянувшись с Домианом. «Тебе нужно отдохнуть». Я даже не стала спорить так как событий, произошедших со мной за последние сутки с небольшим, вполне хватило бы нормальному человеку месяца на три. К тому же что-то мне подсказывало, что для решения вопросов, связанных с устройством в этом мире и в этом доме, мне понадобятся все силы. Поэтому я извлекла из кармана шоколадку, которую отдал мне Каспер, разломила ее пополам, оставив часть на утро, запила последней водой из бутылки. «Домиан!» Обратилась я к своему персональному мистеру совершенства. «Скажи, здесь есть хотя бы вода, пригодная для питья? Потому что без еды я еще продержусь какое-то время, а вот без воды вряд ли». «Конечно, есть. Есть даже вино, которое за прошедшее время стало только лучше». Он улыбнулся, стараясь сгладить возникшую после сцены возле двери в подвал неловкость. «С вином потом разберемся, а сейчас мне бы водички». Я улыбнулась в ответ, загоняя остатки страха как можно глубже. «Можно это организовать?» «Сейчас попрошу Хантера». Освальд вышел из дома и спустился в сад. Я же вышла на застекленную террасу, которая выходила на боковую сторону дома, и не была видна от крыльца. Я остановилась, вглядываясь в стремительно темнеющий пейзаж». Солнце уже почти полностью спряталось за деревьями, и только красноватый отблеск озарял верхушки вековых елей. И было в этом зрелище что-то настолько мощное, нездешнее, завораживающее, что я на какое-то время замерла, боясь даже дышать от восторга. Вот последний луч мелькнул над елями, и все вокруг погрузилось в темноту. «А почему Хантера?» — спросила я Домиана, который продолжал стоять у меня за спиной, словно охраняя. «Хантер — единственный из нас, кто может в это время суток выбраться за периметр и уцелеть», — усмехнулся Домиан. «Он настолько неуязвимый. Я думала, ты сильнее». «Сильнее, конечно. Он просто самый быстрый. Там, где я прорвусь с боем, Хантер проскользнет почти незамеченным. К тому же именно он сможет лучше других определить, какая вода будет для тебя безопасной. Не все, что растет и течет. «В франгайском лесу можно употреблять людям». «Понятно», — кивнула я, вспомнив мощное гибкое тело гигантской змеюки и порадовавшись, что такой монстр выступает, так сказать, на моей половине поля. «А почему мы не включаем свет? Или тут нет электричества?» «Есть», — успокоил меня Домиан. «Здесь есть все коммуникации, даже большой запас дождевой воды, которой наверняка можно мыться без малейших опасений. Пить ее вряд ли стоит, но она не опасна для тебя. Ты не переживай, Лис, мы все наладим. Просто я слегка растерялся. Я ведь уже почти не верил, почти перестал ждать, почти одичал. Но теперь все будет хорошо. А свет-то почему не включаем?» Вернула я его к волнующему меня вопросу, так как передвигаться по незнакомому дому в полной темноте — это квест не для новичков. Понимаешь, Лиз, Домиан обошел меня, и я заметила, что в темноте его глаза слегка светятся синим потусторонним светом. Выглядело это настолько дико, что я снова почувствовала себя героиней мистического ужастика. Но немало бюджетного, с надувными чудищами, а такого блокбастера, я бы сказала. Если мы включим свет, то, по сути дела, объявим всему Франгаю. Хозяйка вернулась. А я не уверен, что ты уже готова к приему гостей. К... каких гостей? Тихо проговорила я, понимая, что, пожалуй, слишком оптимистично воспринимала ситуацию. Дело в том... Домян внимательно смотрел на меня, хотя что уж он там мог рассмотреть, в практически полной темноте я не знаю. Мне, например, был виден только синий свет, его пугающий нездешних глаз. Что хозяйка, которую я принимаю, она становится достаточно важной фигурой в жизни франгайского леса. Тебя я принял, потому что ты — лис, и я так долго ждал, когда ты вернешься. «Ты ведь не думала, верно, что чаще существует просто как бессмысленная масса деревьев, что существа, живущие в ней, не подчиняются никаким законам, и над ними нет старшего?» Я благоразумно промолчала, так как мне неловко было признавать, что я, в общем-то, именно так и думала. С тем, что я лис, решила больше даже не спорить, а то вдруг они начнут задумываться. И почему-то мне кажется что это очень неблагоприятно скажется на моем благополучии и, собственно, жизни. «И мне что, нужно будет в глуши леса вести какое-то подобие светской жизни?» Немного нервно хихикнула я, почему-то представив себя сидящей на поляне в компании монстров и что-то обсуждающей. «Или это делается как-то иначе? Ты ведь поможешь мне, если я не вспомню, правда?» «Конечно». По голосу было слышно, что Домиан улыбнулся, а синие глаза напротив меня на мгновение ярко вспыхнули. Но как-то я уже спокойнее на все это отреагировала, может, и привыкну. «Ты можешь рассчитывать на любую мою помощь, Лиз, ведь я живу только для тебя». И меня снова, как тогда, когда я только ступила на дорожку, овеяла волной эмоционального тепла, счастья, любви, надежды, нежной грусти... Я глубоко вздохнула и решила вспомнить совет мудрой Скарлет. Об этом я подумаю завтра. В саду послышалась какая-то возня и шуршание, и я испуганно шагнула к Домиану, схватив его за руку и в очередной раз удивившись тому, насколько она живая. Он успокаивающе погладил мою ладонь и негромко сказал. «Не бойся, Лис, это вернулся Хантер. Он принес воду и немного ягод. Тебе ведь, наверное, нужна не только вода, но и еда? Я могу сотворить иллюзию, но боюсь, тебе не понравится вкус такой еды. Точнее, отсутствие вкуса. Но ты не волнуйся, завтра, когда будет светло, мы решим этот вопрос. Ты никогда ни в чем не будешь нуждаться, моя Лиз. Я не успела ничего ответить и даже сказать, что, если честно, согласна даже на иллюзорную еду, так как есть хотелось просто неимоверно». На крыльцо поднялся невозмутимый Освальд и протянул мне стакан полной воды и изящную фарфоровую чашку, полную странных, но источающих умопомрачительный аромат ярко-синих ягод. Я залпом выпила невероятно вкусную воду, даже не подумав о том, что она может быть какой-то неправильной. Уже стало понятно, что пока я играю по правилам и соответствую той роли, которую на меня возложили, независимо от того, лис я или нет, со мной все будет в полном порядке. Вот если я решу что-то предпринять для того, чтобы выбраться отсюда, вот тут меня ждут не просто большие, а гигантские проблемы. Поэтому спокойно, смешно, осваиваюсь и пытаюсь выжить. Все остальное потом. Миледи! Освальд протянул мне чашку с ягодами. «Хантер сказал, что для вас ягоды-маниолы совершенно безопасны. Завтра он принесет больше. Сегодня ему не удалось». «Спасибо, Освальд, и передайте мою искреннюю благодарность Хантеру и за воду, и за ягоды. Мне очень жаль, что ему пришлось из-за меня рисковать. И еще, вы уже обращались ко мне на «ты». Давайте так и оставим, мне будет приятно. Почему-то мне кажется, что так и было раньше. Нет? Освальд довольно переглянулся с Домианом. Что-то меня уже начинают напрягать эти постоянные переглядывания. Подкрутил усы и кивнул. Далис, когда-то, когда ты жила здесь, и мы все были счастливы, до твоего исчезновения, ты говорила мне ты и позволяла обращаться к тебе просто по имени. И я бесконечно признателен тебе за то, что ты решила возобновить такое обращение. «А как же я обращалась к Майклу и Хантеру?» Тут же решила уточнить я, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. «С Майклом ты была на «ты», но он обращался к тебе всегда только миледи. Он ведь всего-навсего слуга, ему не по статусу называть тебя по имени. А Хантера здесь тогда еще не было, он появился, когда мы искали тебя. Да, потом так и остался. «К нему можешь обращаться так, как сами договоритесь». «По статусу тут ограничений нет ни для тебя, ни для него. Любезно просветил меня Освальд. Я кивнула, небезопаски положила в рот первую ягодку загадочной маниолы и пришла в себя только, когда слопала не меньше десятка. Ягоды по вкусу напоминали малину, однако были чуть кислее и немного тверже. Но все равно вкусными были до обморока. Или это я так оголодала? После того как была съедена маниола и выпит еще стакан воды, я попросила Освальда показать мне комнату, где я смогу переночевать, потому что организм начал настоятельно намекать на то, что его возможности не безграничны, а сон в норе корни грыза никак не может считаться полноценным отдыхом. Дворецкий охотно проводил меня на второй этаж и остановился. «Лиз, может быть, ты вспомнишь, какая комната была твоей?» В голосе Освальда была та же отчаянная надежда, что и у Домиана, и я, махнув рукой на логику и на рациональный подход, прислушалась к своим ощущениям. Все двери казались мне одинаковыми, и я уже хотела сказать об этом Освальду, как вдруг от угловой двери с изящным узором из вырезанных листьев потянуло чем-то очень знакомым, словно кто-то улыбался мне оттуда. Я завороженно сделала шаг в ту сторону а Освальд за моей спиной, казалось, вовсе перестал дышать. Я подошла к двери и медленно положила руку на дверную ручку, где-то в глубине души, ожидая чего угодно. От эмоционального приветствия до удара электрическим током. Дверь с готовностью открылась, слегка скрипнув, но не раздражающе, а как-то уютно, по-домашнему. И я вошла в комнату, в свою комнату. «Да, несомненно, я ее помню». Эта комната снилась мне, причем неоднократно. Даже в темноте я помнила, что где стоит, какие картины висят на стенах. Но это что же получается? Я что, действительно имею какое-то отношение к этой загадочной лис, раз мне снилась ее комната? Честно говоря, я очень плохо разбираюсь во всяких этих реинкарнациях, переселениях душ и параллельных вселенных, но ведь оно есть. Есть комната, которая ни на минуту не показалась мне чужой. Наоборот, ощущение, что я вернулась домой, крепло с каждой секундой. Я сделала несколько шагов и провела кончиками пальцев под дверце высокого резного буфета. Даже не открывая створки, я знала, что внутри на верхней полке стоит сервиз, украшенный изображениями сцены охоты. Я любила пить чай, сидя на балконе, и попросила перенести его сюда, ко мне в комнату. Ко мне? Или к Лиз? Или... «Мамочки, да что происходит-то?» «Ты вспоминаешь». Счастливый шепот Домиана пробился сквозь ватную пелену усталости, которая потихоньку стала побеждать все: удивление, эмоции, потрясение. «Домиан», — обратилась я к своему персональному мистеру Вселенная, «давай все остальное завтра, иначе я сейчас усну, как боевая лошадь, стоя». Он тихо засмеялся в темноте и сказал, «Конечно, Лис, отдыхай. Наконец-то ты дома. Теперь все будет хорошо. Только постарайся сегодня не выходить из комнаты, пока не расцветет. Хорошо?» «Почему?» Титаническим усилием воли я подавила зевок и повернулась к домиану. «Тут ходят призраки?» По странному молчанию, воцарившемуся в комнате, я поняла, что... Шутка, мягко говоря, не удалась, и постаралась сгладить неловкость. Хорошо, но потом ты мне все объяснишь, ладно? Сейчас я все равно уже сплю, стоя. Когда Домиан и Освальд, пожелав мне темной ночи, вот именно так, недобрый, а тёмный, удалились, я подошла к окну, бросила взгляд в темноту за стеклом, увидела какие-то горящие за так называемым периметром точки глаз или чего-то еще совершенно не удивилась и легла на потрясающе удобную кровать. Стоило мне закрыть глаза, как я провалилась в мягкий, какой-то пушистый сон без сновидений.